«Э-э, погоди, а что же я завитясь буду с петухом-то? Того и гляди, что курощупом начнут величать. Лучше бы верного пса вот с такой башкой». И показал обеими руками, какая именно голова у предполагаемой собаки его устроила бы. «Вот сразу и видно, как ты глуп», — сказал Беломор. «Пес, конечно, хорош, спору нет». «А только возьмет, мироед, невзрачную сучонку и пустит по вашей дороге, и ищи его свищи. Птица же ни человек и ни собака Ни нипочем не продаст. Будет он твоим сторожем, способным поворачиваться в ту сторону, откуда враги прийти могут». «Своим пением он отгонит нечистую силу. Та подумает, что рассвет уже, да и сгинет». Только после неурочного пения всегда дождь идёт. Ну уж такое неудобство потерпишь. Есть у петуха ещё одно достоинство. Хочется тебе, к примеру, передать поклон своему князю? Ещё как хочется. Тогда прикажи ему, снеси, мол, буди мир, а его как раз буди миром,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 Жихарь размечтался, как будут гореть князь в княгинию, какие у них при этом глупые сделаются лички, а потом и совсем сморщатся. Им стало противно. «Да — Ладно, — сказал он, — перед дальней дорогой нечего животину зазря томить. Вернусь, тогда и посчитаюсь с князем. К тому же петух не сокол, не гораст летать,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 Затасковал жихарь. Петух вдоволь накрасовавшись, тяжело рухнул вниз. Богатырь даже ожидал, что он, ударившийся землю, обернется добрым молодцем или чем похуже. Но будимир остался самим собой. Только вот запах от него исходил какой-то вкусный. Он у тебя что, жареный? Страшным шептом спросил жихарь.